И несмотря на то, что он понимал все мотивы щедрых посулов Стэннерда, он все-таки сказал. «Благодарю вас за ваши предложения, мистер Стэннерт. Мы дальше будем защищать принципы демократии и свободы». Он знал, что это неправда. Но ну и Стэннерт знал, что он знает. В свою очередь Александр Юрьевич знал, что Стэннерт знает о его знаниях. Получался замкнутый круг, в котором партнеры были довольны друг другом и не строили никаких иллюзий. «Вы должны занимать более наступательную позицию», — сказал Стэннерт. «Нельзя прощать мистеру Лукашенко нарушений прав человека». «Ублюдок!» — подумал Александр Юрьевич. «Нагло и бесцеремонно советует мне, что делать». Он уже открыл рот, собираясь выругать своего собеседника, но только вздохнув, сказал «Мы стараемся быть объективными в силу своих способностей». «В конце концов, гранты фонда Кейера это почти 2 миллиона долларов», — резонно рассудил он. Из Белоруссией ничего не случится, если ее президента немного покритикуют, зато его газеты получат эти деньги». «Мы обязательно учтем ваше мнение», — снова сказал он, ненавидя себя в этот момент. И быстро отошел от Стэннерда, направляясь к Жене, по-прежнему весело разговаривающей с молодым человеком. Александр Юрьевич, сделав неприятную мину, подошел к ним. «Познакомьтесь, как ни в чем не бывало», — сказала Женя. «Мистер Виторио Занетти. Он приглашает меня». Капустина, Косенко и Якова Абрамовича совершить поездку во Францию и Италию за счет их журнала. Они оплачивают нам переезд в обе стороны первым классом и обязуются разработать программу нашего пребывания там». Молодой человек весело улыбнулся. «Обязательно!» Постаравшись улыбнуться в ответ, сказал Александр Юрьевич, взяв Женю за руку и отводя от смысливого иностранца. Потом громко процедил. Она не обиделась. Она давно уже не обижалась на подобные его высказывания. Просто высвободила руку и без обиды сказала. «Я все понимаю без твоих оскорблений. Но косынка и капусин могли бы слетать в Европу. Они ведь все равно ничего не решают. Косынко упрямый, как черт. Его трудно купить обычной поездкой в Мадрид или Париж. И он упрямо будет стоять на своих позициях, доказывая что объединение России и Белоруссии выгодно обоим государствам. Здесь у них дохлый номер, они его все равно не купят. А Капустину будет полезно немного посмотреть на зарубежный стиль работы. Они ведь работают гораздо лучше, чем все наши каналы телевидения вместе взятые. А что касается Якова Абрамовича, то он и без того не захочет поехать куда-нибудь. У него слишком много работы. «Остаюсь только я», — закончила она многоточием, И Александр Юрьевич догадался, что именно он услышит. — А я никуда не уеду без твоего согласия, — закончила она. Он снова взял ее за руку. — Извини, кажется, я погорячился. Она весело усмехнулась, но на этот раз не стала выдергивать руку. — В последнее время ты горячишься чаще обычного. — Да, нервы. — кивнул Александр Юрьевич, наблюдая за Тархановым. Тот о чем-то говорил со Стэннертом, поглядывая в их сторону. «Сукин сын!» — в который раз с ненавистью подумал Александр Юрьевич, подходя ближе. Заметив его, Стэннерд сделал широкий приглашающий жест. «Мы говорили с мистером Тархановым о возможности более широкого участия ваших каналов и газет в наших программах», — пояснил американец. Мы готовы каждый год принимать несколько ваших журналистов в Америке, изучение американского опыта работы журналистики. Мне кажется, это будет весьма полезно для всех нас и поможет нам легче понимать друг друга». Тарханов широко улыбнулся, и Александр Юрьевич, уже чувствуя, что не может сдержаться, вдруг сказал, «Некоторые из нас уже неплохо переняли кое-какой американский опыт». «Что вы хотите сказать?» — не понял Стэннерт. «У нас даже практикуется физическое устранение конкурентов», — довольно громко сказал Александр Юрьевич, глядя прямо в глаза Тарханову. «Например, нанимаются бандиты, чтобы убрать неугодного руководителя канала или своего конкурента». Американец заулыбался. Тарханов ощутимо вздрогнул и отвел глаза. Он знал... Теперь не было никаких сомнений, он знал все, это был он. Александр Юрьевич сжал кулаки. Американец хлопнул его по плечу. «Но это не американский опыт работы, это скорее итальянский. козаностра. мы давно так не работаем». Тарханов побледнел, но вымученно улыбался, Александр Юрьевич, чувствуя, что звереет, нервно добавил. «Наши руководители каналов не придерживаются никаких моральных норм. Они нанимают профессиональных убийц, чтобы устроить свои дела». При этих словах Тарханов не выдержал. Он изменился в лице и, пробормотав какие-то извинения, быстро отошел от них, направляясь к выходу и забыв даже о блондинке, пришедшей с ним на прием. Стэннер, перестав смеяться, удивленно посмотрел ему вслед. «Что с ним случилось?» — спросил американец. «Наверное, голова разболелась», — ответил довольный этой сценой Александр Юрьевич и достал мобильный телефон. К Стэннерду уже спешил министр культуры. Александр Юрьевич позвонил своему начальнику службы безопасности. «Константин Гаврилович», — тихо сказал он, — «вы были правы». Я только что в этом убедился. Обо всех его разговорах докладывайте мне. Я думаю, в ближайшие несколько минут он кому-нибудь позвонит». «Вы ему все сказали?» — тревожно спросил Константин Гаврилович. «Вы рассказали ему обо всем?» «Нет, но он все понял. Слушайте его разговоры, он наверняка сейчас будет кому-нибудь звонить». И, убрав телефон, Александр Юрьевич обернулся. Женя опять говорила с этим смазливым Занетти, и хотя она ему все объяснила, у него все-таки окончательно испортилось настроение. В этот момент Тарханов, выскочивший из посольства, лихорадочно набирал номер известного ему телефона. «Он все знает!» — закричал Тарханов. «Он все знает!» «Наверное, опять этот проклятый журналист Кузнецов или его генерал, «Не говори глупостей!» — посоветовал ему собеседник. «Приезжай ко мне, и мы все обговорим!» «Он мне все рассказал!» — снова начал Тарханов. «Хватит!» — жестко прервал его собеседник. «Этот журналист действует не сам по себе. У него соответствующее поручение. Приезжай ко мне и поговорим!» Константин Гаврилович в это время сидел в ресторане с наблюдателем. Им был заказан отдельный кабинет, и теперь они оба внимательно слушали магнитофонную запись разговора графа и Тарханова. «Мы ничего не знали», — угрюмо сказал наблюдатель. «Все эти гниды действовали без нашего согласия, и граф, и Тит, и Родион Червяков. Они решили удариться в политику». «Дурачки! Думали таким образом защиту себе найти. Думали, что в политике честнее играют, чем в нашем деле. «Вы видите, что они подвели и вас, и нас», — убедительно сказал Константин Гаврилович. «Мы бы никогда не осмелились сделать с Титом то, о чем вы думаете. Просто хотели его немного попугать, а он взял и умер». «Я думаю, эксперты патологоанатомы могут установить, что мы его не трогали». «Уже установили», — мрачно ответил наблюдатель. «Но вы его трогали. Просто он сдох раньше, поэтому я думаю, что 100 кусков вы нам должны положить за беспокойство». «А как насчет казино? Ваши люди нанесли огромный ущерб нашему другу», — спросил Константин Гаврилович. «Это...» «Не наши люди, а шпана шпанаграфы. Если он останется жив, с него и спрашивайте», — предложил наблюдатель. Он обманывал всех, и нас, и вас, и своих заказчиков. «А как насчет киллера? Вы его отзовете?» «Зачем?» — ухмыльнулся наблюдатель. «Вот, послушайте, здесь есть интересные места. Я специально сделал отдельные отрывки». Он снова включил кассету. — Извините, — раздался голос графа, — ребятам указания давал насчет казино. Вся братва на ноги поднялась. — Из-за вашего ублюдка, с которого сняли брюки, — голос Тарханова, — вечно вы перекладываете свою работу на плечи других. — Вот увидите, — сказал, улыбаясь наблюдателем. Этому типу не нравится, когда перекладывают свою работу на других. И вот еще, послушайте... Он снова нажал кнопку. «Кто еще знает правду про казино?» — гневно спрашивал Тарханов. «Я не имею в виду ваших работников, кретинов, которые собираются выступать в роли Робин и мстить за своего убитого вора». «По-моему, достаточно», — сказал наблюдатель. «Этот типчик нас совсем не уважает. Значит...» «Мы не будем перекладывать свою работу на других, а сами сделаем ее для него. Выступим, так сказать, в роли Робин Гудов», как он выразился. «Это ваше дело», — пожал плечами Константин Гаврилович. «Но учтите, что он очень известный человек. У вас могут быть неприятности». «Это у вас могут быть неприятности», — ухмыльнулся бандит. «А у нас бывает убийства Дырка в голове, и нет неприятностей. Слово мы договорились». «Сто кусков за беспокойство нашей братве, и мы расстаемся друзьями. И вы убираете своего киллера?» «Конечно», — кивнул наблюдатель, — «можете не сомневаться». «Договорились», — также кивнул в знак согласия Константин Гаврилович. Но когда он вернулся к себе домой, его уже ждал сидевший там с несчастным видом вихров. «Что случилось?» — спросил генерал. «Вы...» «Знаете, кому он звонил?» — вместо ответа спросил Вихров и назвал фамилию. Константин Гаврилович осторожно сел на стул, сглотнул набежавшую слюну и, вспомнив слова наблюдателя, задумчиво сказал, «Тем хуже для Тарханова. Он все равно уже обречен». «Что?» — спросил Вихров. «Ничего». «Ты никогда не слышал эту фамилию и даже не знаешь, кто это такой. Ты меня понял?» Вихров кинул головой, потом, не удержавшись, спросил. «Константин Гаврилович, можно один вопрос?» «Один можно», — выдохнул генерал, но последний. «И долго мы будем жить в таком дерьме?» — последовал неожиданный вопрос. Генерал растерялся. Первый раз в жизни он не знал, что ответить. Пауза явно затягивалась, и тогда он просто выругался громко и грязно. Это и был его ответ на вопрос Вихрова.